перед большой дорогой будущее представлялось неопределённым и он, наверное, надолго бы впал в уныние, но события разворачивались бурно и невероятно. Уже с конца февраля 48 -го года по Петербургу ходили вести о баррикадах в Париже, об бегстве короля Луи Филиппа, о сожжении королевского трона. Франция провозглашена республикой. Осталось только воплотить в жизнь лозунг Свобода, равенство, братство. Революция перекинулась в германские земли, охватила австрийскую империю, установившая республиканскую власть в Венеции и Неаполитанское королевство, Пьемонт и Флоренции подняли восстание против австрийских завоевателей. В небольшом Коломенском доме Петрошевского с коньком на крыше и резными наличниками на окнах, по пятницам делалось всё многочисленнее и шумнее. Ступеньки покосившиеся от времени лестницы в два марша, ведущей на второй этаж, в комнату для собраний, скрипели и вздрагивали, как бы пугаясь за собственную участь, удасся ли выдержать всё шедших и шедших по ней в темноте людей. Лестница освещалась только по особым случаям вонючим ночником,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 нарочитого, умышленного, поскольку хозяин, судя по всему, был человеком достаточным, возможно, и здесь давала знать о себе неудержимая его страсть к оригинальности. Петрошевский был убеждённым фурьеристом, то есть последователем учения французского философа, социального утописта Шарля Фурье. Его система гармонического общества предусматривала устроение человеческого общежития Паланстеры на разумных началах, на принципах общественной собственности и общего труда, свободы чувств, освобождения от паразитизма государственного чиновничества, семейных обязанностей, религиозных предрассудков, растовщичества и власти денег. В своём имении, насчитывавшем 250 крепостных душ, Деморовки, Новоладожского уезда Петербургской губернии,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 то этот кризис исторически необходим в жизни народа, как состояние переходное, но которое может быть приведёт наконец за собой лучшее время, говорил теперь Достоевский. Европейские события обострили до крайности чувствительность молодых, горячих людей к мерзостям российской повседневности, низходительность к ним и собственная бездеятельность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 выполнил что-то вроде налево кругом, так что изумлённый генерал, не жалея собственных барабанных перепонок, заорал: "Это что такое валнодуство? Книжки небось читаете, стыдитесь, господин офицер". Генерал был мастером виртуозной брани высочайшего класса, но какими бы эпитетами и пожеланиями не одарял он всю роту огольно, порой и милостиво добавлял, искряя господ офицеров.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 Дело совершенно не русское. Это мнение в своё время послужило одним из главнейших аргументов декабристов в пользу необходимости свержения монархии немца Александра I. Вспомню хотя бы такую агитационную песню: Царь наш немец прусский, носит мундир узкий. Эти же настроения вполне разделял и революционный демократ Герцен. В немецких офицерах и чиновниках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 Но что делать? Смотреть на всё добро и зло в невейере равнодушно, довольствоваться мыслью, будто всё прекрасно в возлюбленном отечестве, спокойно ждать, пока всё устроится к лучшему само собой, или же отдаться во власть все примиряющие и вся отрицающие отечественной севухи, потому что стыдно же ничего не делать. Провозглашение во Франции республики будоражило воображение Достоевского, но отнюдь не давало личного ему ответа на вопрос о целях борьбы, во имя которой он был готов на любое самопожертвование. Политические вопросы меня слишком мало занимают, горячо и искренне объяснял он друзьям своё состояние. Мне поистине всё равно, кто у них будет, Луи Филипп или какой-нибудь бурбон, или даже хоть и республик.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 Итальянец, так же как татарин, армянин, индиец, может иметь крепостных при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-нибудь американец прибыл в Россию негромрым рабом, то ступив на русскую почву, невельник станет свободным. Таким образом, рабство является привилегией лишь русских людей. Эти строки Из письма декабриста Николая Тургенева, заочно приговорённого к смертной казни, в значительной мере отражают общую революционно-патриотическую настроенность декабристов в целом. Петрашевский ставил на первое место вопрос о суду устройстве. Поскольку крепостное состояние касается только части населения, а надобно прежде всего удовлетворить общую потребность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 на высушенный конский навоз. Хотя я и противник всякого физического наказания, но желал бы нашего чедолюбивого императора в продолжение нескольких дней посадить на пищу бетипского крестьянина. Петрошевский настаивал на том, что патриотизм, национальное чувство вредны для людей, думающих о преобразованиях всемирного масштаба.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 Нация может достичь высоты космополитического развития, думаю, добавил он, что Россию и русских в этом смысле ждёт высокая, великая будущность. Достоевский страстно оспаривал утверждения Петрешевского в вопросе о великом назначении России, он твёрдо стоял на позициях Белинского, перед авторитетом которого склонялся, впрочем, и Петрешевский. Спорили все,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 большие серые глаза. Всегда холоден и таинствен, спокоен и ироничен. Он производил неотразимые впечатления на женщин. Имея в Курской губернии имение в пятьсот душ мужского пола, жил безбедно и мог позволить себе не одну романтическую историю. Гостя у друга своего влюбился в его жену, прекрасную польку, которая бежала с ним за границу, родила ему сына и отравилась в припадке ревности. Прочим делом не в женщинах. В Европе он занимался исследованием тайных обществ, готовил себя к руководству революцией в России. Этот барин, не читая Петрешевскому, при первой же встрече отметил про себя Достоевский: "Спешно и умел производить впечатление не только на женщин, Он сразу же принялся проповедовать необходимость распространения социализма, атеизма, терроризма путём подпольной печати, как в России, так и за границей. Спешнев, познакомившись в Европе не только с теориями утопического социализма и отвергши их, но и с коммунистическим манифестом, однако предлагал программу подготовки вооружённого переворота путём создания боевых террористических пятёрок.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 выделить на его деятельность свои миллионы. Спешнев и Петрошевский старались поддержать его начинания, и в свою очередь, любопытствовали, каково мнение сам Черносвитов о возможности поднять народ на Урале по типу Пугачёвского восстания. Особенно друг другу не доверяли. Достоевский же сразу заявил о своём подозрении: Черносвитов шпион. А после ссоры между Спешневым и Петрошевским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 С какими-то странными, то ли косящими, то ли избегающими смотреть прямо глазами, он не вызвал ни у кого симпатии. Александру Пальмо на лице Антонилле виделась неизменная застенчивость канцелериста, таскающего из-под тишка пока что одну казённую бумагу. Но оперечить Петрышевскому не стали, и молодой человек прижился, стал постоянным участником пятниц. Время было слишком неспокойное, ненадежное, и в Петербурге вообще, кажется, забыли о шумных приемах, собраниях, спорах. Но петрашевцы продолжали жить по-старому. Собирались и в Коломне, и у Дурова, и у других участников, бывало, засиживались подолгу. Даже арест в апреле 48-го одного из участников кружка, мрачного Салтыкова, не насторожил их. Кружки он бывал нечасто, большей частью помалкивал, да и арестован был совсем по другому делу. Молодой автор опубликовал повесть "Запутанное дело", художественно слабую, но учитывая европейские события, цензура сочла её крамольной. Правда, автора ни в Кандалы не заковали, ни в Сибирь, ни на Кавказ не сослали, а отправили служить чиновником в Вятку. Так что особые тревоги за собственную будущность заговорщики не испытывали. оказалось, Достоевский полностью был погружён в новое, охватившее всё его существо дело. Но молодость великая сила. Хватало времени и нервов писать по ночам, бегать по редакциям, ходить в театр, мечтать. Год был нелёгкий, холерный. Летом эпидемия добралась и до Петербурга, жившего теперь в ежеминутном страхе. Холера уносила до 500 человек в день.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 А встреча фантастического мечтателя с юной девушкой мало помало становилась повестью Белой ночи. Продолжал работать и над неточкой незавановой. Вышли уже рассказы Господин Прохарчин, Слабое сердце, Чужая жена, Ёлка и свадьба, Ревнивый муж. Особенно его уже не ругали, притерпелись, что ли. Ну и похвал слышно не было.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 Петрошевский давно раздражал его своим глумлением над верой. Когда же в одном из докладов назвал Христа демагогом, несколько неудачно кончившем свою карьеру Достоевский решил про себя всё, довольно. Такого он не прощал и самому Белинскому. Достоевский давно уже убеждал Спешнего отделиться от кружка Петрошевского и образовать своё тайное общество. И вот он идёт вербовать новых участников.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 напрягал всё своё красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество. Итак, нет, заключил он. Нет, нет и нет. Утром после чая, уходя, мне нужно говорить, что об этом ни слова само собою. Иногда любители словесности и музыки собирались и у Сергея Дурова,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 и он уже сидит за роялем, и глаза его полуприкрыты, и пальцы его уже слышат мелодию. Он играл Шопена, Глюка. Потом его уговорили исполнить собственные сочинения, романс к ней, вторую песнь Баяна, Арию Гориславы. Разошелся совсем и сыграл Камаринскую».